Возвращение. На столе, в опасной близости к панели управления, парил чай. Самый настоящий, китайский. Молочный улун. Его аромат проникал куда-то внутрь, в душу и действовал успокаивающе. Не закатывал переживания в бетон, а мягко убаюкивал их пением и увещеваниями, что все еще будет хорошо. Рядом курил буров. Такого довольного лица Роман не видел со времен присуждения Санычу золотой медали на чемпионате Европы по реконструктору в дисциплине «Творец». Разве что Саныч еще тогда многословил бурно, восхваляя шотландского соперника, на его взгляд, незаслуженно невысоко оцененного, и раза четыре исполнил гимн. Нужно привыкать ничему не удивляться. Просто для того, чтобы было легче жить на ясной, а жить им, видимо, какое-то время придется. Обустраивать быт. периодически предпринимая попытки обнаружить или челнок с незадействованными капсулами, или модуль, чтобы вызвать новый со второго Герольда. Табак, заботливо с известным пиететом ценителя, упакованный аккуратно и герметично, а также чай, нашелся во второй половине колонии. И не где-то на складе, ведь контрабанда, а это контрабанда, там не хранится, а в жилом кубрике. За те полчаса в командном пункте с кружкой чая Роман, наверное, раз в восемь мысленно вознёс хвалу находчивости иных натур. Кому-то же взбрело в голову тайно пронести в модуль немалые запасы чая и табака. Как бы подарочек получался. В будущее. Что ж, вполне свойственно довоенному альтруизму. Они не произнесли ни слова с момента, как вышла Рената. Буров курил, кутаясь в дыму, не чая впил, предаваясь фантомному расслаблению. Всего полчаса назад они закончили стаскивать в ангар трупы изувеченных людей. От такого всякий начнет заикаться, если не курить и не пить. Пусть бы и чуточку солоноватый чай. «Включи, а то в тишине сидим, как заговорщики». Нечаев пожал плечами и дотронулся до панели. Утром выяснилось, что трансляция в эфир Высоцкого велась отсюда, из этого самого отсека. ЭВМ-колонии, кряхтя изношенными охладителями, Ревел на всю планету рваным баритоном, будто в выступлении просил все это прекратить. парус Порвали парус На сей раз музыка полилась неспешная, струнным перебором баллады. Роман не знал, что это за песня, да и не хотел знать. Он думал. Тяжело. Через вздох возвращаясь к одной и той же мысли. Мертва. Оля, мертва. Не осталась она на земле по какой-то там причине. Не вынули ее из капсулы лаборанты в белом, чтобы отправить в идиотский карантин, а после на нудную реабилитацию. Не приедет она в снятую ими недавно квартиру в знаменитом доме под шпилем и не станет ждать его. Ей вообще больше не увидеть родного Барнаула. Потому что ее больше нет. Оля слилась с космосом, как те трое в камне, что перед входом в корпус психподготовки смотрели в земное небо. Ее расщепило, как и многих до нее. И, подобно многим, что будут после, Оля не материализовалась в заданной точке проклятого межпланетного маршрута. Игла осознания вонзилась в мозг, когда Роман пересмотрел кровавые кадры. Неумолимая логика вложила в рот битое стекло правды и принудила медленно пережевывать, корчась от бессилия. Наблюдая каждое новое убийство, Роман только укреплялся в подозрениях. Погубившее людей существо, имитатор, как его называл тот немец, всякий раз являлся в новом обличье, и Нечаев отследил принципиально важный момент. Он ни разу не примерил лик живого человека. Всякое новое лицо убийцы – лицо уже загубленной им ранее жертвы, либо как факт неживого уже человека. Последним его обликом стала Оля. Имитатор, кем бы ни была эта тварь, и в мельчайших деталях воспроизвел ее тело. Протоволна удивительным образом подействовала на имитатора. Пули не причиняли ему никакого ущерба, в то время как два выстрела Ивана, первый оказался неточным, оставили лишь мокрое место. В прямом смысле. В течение каких-то секунд тело растеклось мутной жижей. Останки убрали по всем правилам. Собрав волю в кулачок, Вика несколько часов работала, чтобы в месте падения тела не осталось ни малейшего следа. Образцы, куда ж без них, она взяла первым делом. Работа продолжалась. Рожденная в военное время традиция в трудную минуту вспоминать, что людям некогда было несравнимо тяжелее, прижилась и в среде космопроходцев. Словосочетание «в блокаду было хуже» неизбывно становилось резервным двигателем, Источником сил для людей, оказавшихся на чужой планете в непростой ситуации. Пусть даже она принципиально отличалась от ужасных условий голодного Ленинграда, все равно в блокаду было хуже. И вперед. Работать. Несмотря ни на что. Клубок событий Роман поручил распутывать дуэт Павлова и Трипольского под руководством Ринаты. Работа им предстояла не из легких. Количество видеоотчетов со всевозможных камер из разных отсеков переваливало за две тысячи. Роман надеялся, что там же, возможно, найдется хоть какая-то информация о мимике. Командир решил не откладывать возвращение в родной челнок. Провианта в модулях так и не нашли. Нейроинтерфейс экзотела приветственно подсветился. Просим, мол, сюда вашу голову, сэр. Роман вошел в осу, поймав себя на мысли, что привык к комфорту и функциональности иностранца. По традиции, чуточку горько сделалось за отечественного производителя. я с вами возвестил вдруг Буров. Уверен? До Романа дошло наконец, что еще пара-тройка раз, и он доконает истукан этим вопросом. Да, это важно. Разницы в скорости между мной и Богословом ты не заметишь. Все равно сапфира требовалось два, чтобы грузить сразу две платформы, а не курсировать туда-сюда с одной. Раз он был уверен в собственных силах. Что ж. Двое в экзотелах Роман и Майкл первыми вышли в отсек стабилизации атмосферы. Ганич немного замешкался, у него никак не выходило подсоединить платформу к скафандру. Ему помог Роберт, ожидавший выхода группы, чтобы вновь заклинить переборку винтовым распором. «Ясное», — по обыкновению констатировал Майкл, когда внешний шлюз пришел в движение. Как и всегда, сработали светофильтры. Звезда одаривала поверхность песчаной планеты безудержным потоком фотонов. Термометр осы пикнул, ткнувшись в отметку полста. Другом безмолвно, накрепко врастая кронами друг в друга, цепенели грибообразные деревья, увитые паутиной лиан. И тишина. Внутри экзотела Романа никто не увидит. Здесь он сам себе свидетель. Группа двинулась на транспортерах, закрутились вздувшиеся бублики колес. У самой границы тени Роман понял, что слезы закончились. Болезненный комок еще душил, рвал все чуть выше грудной клетки, но уже на сухую. Мысль о том, что Оля мертва, не покидала его ни на миг. Она вцепилась в его мозг, как членистоногий хищник, в незадачливо полшую по листьям теплокровную жертву, и крутила, душила, рвала, впивалась острыми ухватами смятения все глубже и глубже, не оставляя ничего, кроме всеобъемлющей, болезненно-кудящей пустоты. Ее больше нет. мы же мечтали родить. Дочь». «Что? Повтори, командир!» Роман встрепенулся, а сам Майкла, тяжело шедшая, чуть впереди обернулась, ненадолго вперевшись черным троекрестьем, забрала. Нечаев махнул. «Идем, мол». густой молоко тумана так и царствовало среди чешуйчатых стволов. Белая стена вырастала сразу же за первыми деревьями и клубилась настолько ровной поверхностью, что казалось порой... будто на ее пути была невидимая преграда. Ганич подошел к Нечаеву сзади и еще до того, как тот успел объяснить ему, куда можно пристегнуться, щелкнул карабином троса. Сам, видимо, разглядел. Буров последовал примеру теолога, встав в связку с Бердом. Двумя цепочками они вошли в туман. Путь предстоял долгий. Навигаторы снова стали проводниками в беспросветной мгле тумана, а экзотела... переведены в режим автопилота с теми же настройками что и накануне неспешный шаг конвой тишина в эфире хранилась недолго заговорил ганич что его к тому подтолкнуло неизвестно но он решил немного немало высказаться о своей цели на этой планете возможно свое дело сделало ощущение отрезанности от путей возврата начал он издалека говорил хоть и много но неспешно тщательно подбирая слова Выяснились весьма любопытные детали. Роман не знал, например, что Уфимская Богословская Академия на деле финансируется вполне светскими структурами и притом из-за рубежа, что существует некий фонд единения, заправляющий делами единобожцев и на территории Союза в том числе. И этот самый фонд настолько влиятелен, что в состоянии так вот запросто отправить на ясную, последнюю планету с невосстановленными связями, своего человека. Гани утверждал, что на ясной есть нечто подтверждавшее их какой-то там догмат или учение. Суть последнего была примерно такова: всякая религия земли есть просто часть чего-то большего, но единого, что бог-творец один и всеобъемлющ. А тут среди белых песков под синею исполинов ясной мол кроется немного немало ответ, ключ ко всему, во что верили единобожцы. Откуда такая информация? Он естественно не упомянул Единобожие возникло еще до войны в самом начале XXI века. Поначалу это было затерянное где-то на юге Испании маргинальное сообщество. Безобидная секта утопического толка с идеями о прекращении расприй на религиозной почве. Но в какой-то момент мир в очередной раз сошел с ума. То там, то тут появлялись ораторы, привлекавшие своими идеями все больше и больше людей. Кстати сказать, вполне светлыми идеями. Подобно снежному кому, единобожие быстро набрало популярность. Адептами его большей частью становились люди, ранее не веровавшие, или же усомнившиеся по разным причинам в традиционных религиях. Причин к последнему только за первых три десятилетия века скопилось немало. В обычной ситуации Роман непременно что-нибудь сказал бы теологу, возможно, даже нагрубил или высмеял в свойственной ему манере. Но не теперь. Стоило Ганичу углубиться в суть своей веры, как Нечаева в конец поглотила кромешная тьма. Будто тьма — это туман, просочившийся сквозь невидимые щели экзотела, медленно сдавливая виски теми окровавленными штифтами. В 1942 году он вместе с отцом стоял на перроне в ожидании эвакуационного эшелона. Завод отца вывозился дальше, на восток, в Екатеринбург, и Рома жался к родителю как к единственному оплоту привычного мира. Его мама и старшая сестра тоже стояли рядом, Но они никуда не собирались. Им не позволяла вера. Вера в то, что Бог не позволит им погибнуть в момент штурма соединениями господинов. Позволил. «Я родился в Джорджии, в городке под названием Войнсборо». Окупированный убаюкивающим бурчанием Ганича эфир мягко разбавил голос Берда. «Не думаю, что вы в курсе, где это. Но мой городок – неофициальная столица неоюниатов в США. Вернее, был ей до войны». «Точнее, Майкл, до взрыва на станции Воктль!» Леонид Львович произнес это громко и проникновенно, словно начинал проповедь. Видимо, знал не понаслышке, о чем речь. Там было испытано новое оружие Союза. «Не парите чушь!» Эфир неожиданно сотряс громоподобный бас из тукана. «Это была диверсия черноморцев, а не какое-то там оружие!» «Вот же!» — он подобрал подходящее слово. «Профанация!» бурово легко было понять. «Он фронтовик!» Непосредственный участник, не свидетель даже тех событий, кому как не ему знать о войне. Но речь шла о катастрофе, случившейся на территории самих США. Существовало две версии причин взрыва АЭС в в округе Берг, как водится правдивая и американская. Первая строилась на докладах командования спецназа морской пехоты Черноморского флота. Зимой 2041 года к восточному побережью Северной Америки подошла незамеченная атомная субмарина «Перм», доставив на вражескую территорию отряд бойцов 137-го отдельного морского разведывательного пункта специального назначения. Ценой собственных жизней спецназ провел масштабную диверсию. Агония человечности к тому моменту уже пропитала самый воздух с отряжшейся планеты, И никого не волновали смерти мирных жителей. На все имелось оправдание. Упаси бог сказать российским боевым пловцам, что смерть их близких – не оправдание убийства чьих-то близких. Сопутствующий урон придумали не они. Мир давно задыхался в удушаемый замкнувшимся порочным кругом на крови. Но существовала вторая версия. Она строилась на якобы свидетельских показаниях. Что за свидетели могли остаться после взрыва всех четырех энергоблоков в Октль, Вопрос. Но, тем не менее, они имелись. Американские СМИ охотно подхватили идею об армонтропе, человекооружии. Якобы спецназ выполнял лишь роль сопровождения, охранительного конвоя, и никто бы не обратил внимания на мистификации некогда противника, давно уже взрастившего в своем народе культ людей со сверхспособностями, если бы не одна деталь. Деталь эта ускользала от взгляда обывателя. но накрепко вцеплялась в ум человека осведомлённого и думающего, было установлено, что все четыре энергоблока взорвались одновременно. Спецназ черноморцев этого физически не смог бы устроить. Чудовищная катастрофа на АЭС в Джорджии, бомбардировка Неми, ядерный удар по секретному заводу в Норильске. Кровопролитие только набирало обороты. Тема войны никак не желала покидать локальный эфир. Роман предпочитал не вмешиваться в суждения и воспоминания. По двум причинам. Во-первых, он не ощущал за собой права, пока все в рамках устава, затыкать рты ветеранам, бёрду и Бурову. Во-вторых, он знал немного больше о причинах разразившегося на земле конфликта. А знал, потому что привык больше слушать, чем говорить. Да, первыми опалились стартовым огнем корабельные шахты американских и английских ракет, зашедших в Черное море. Это так. Фактически, первый удар был нанесен Альянсом, но... Впервые, читая некоторые документы, доступ к которым он получил по долгу службы, Роман испытал боль и глубокое разочарование. Мало кто знал, но былое руководство Союза приложило к началу войны руку даже в большей мере, чем за океанские визави, стоявшие у руля Альянса. Тогдашний генеральный секретарь Евразийского военного блока вот кто был истинным врагом народов Союза. Именно он и его команда своими заявлениями, а главное выходками, сначала приблизили мир к краю кровопролития, а потом, опьянев от доклада с ясной оконтакте, самодовольно спихнули его с того обрыва. Роман всегда старался быть честным перед самим собой. И тогда, читая документы, он поймал себя на мысли, что будь он на месте верховного главнокомандующего США, то принял бы точно такое же решение. Но война и без того уже давно шла, начавшись задолго допуска первых ракет. Первыми ее воинами стали небезызвестные личности с обеих сторон – старый клоун Лакмус и писака патриот Виктор Ким. Буров хоть и реагировал иной разбурно когда дело касалось больной темы, но Берда в целом выслушивал. Мало того, иногда даже вполне дружелюбно уточнял какие-то моменты. Оказалось, Берд воевал на передовой дважды. Сначала участвовал в трагической для Союза операции «Суровая гильотина» по захвату двух столиц, А потом, после серьезного ранения, встречал русский мат уже дома, вгрызаясь в каменистую землю западного побережья США при недолгой обороне Сиэтла. Второе Бурова особо интересовало, а вот бои под Питером, Псковом, могло ведь статься так, что они видели друг друга в прицеле оружия. Они вышли под лучи светила неожиданно. Поле преодолели без неприятностей, а история Берда о его военном прошлом завершилась только у подножия сыпучего холма. Шлюз выглядел нетронутым. Внутри челнока было темно и тихо. Добавить еще прочернь по потолку, и получился бы челнок-склеп с четырнадцатью заживо сгоревшими людьми. Еще у самого входа Буров предупредил, что ему необходимо в капсульный. «Иди, загрузим без тебя», — ответил командир. Буров терпел боль молча. Всегда, какая бы она ни была. Так уж вышло, его научили этому синтетики, шнырявший по захваченным позициям на подступах к капскову Он, присыпанный землей в окопе, лежал со сломанной рукой и не шевелился. Двенадцать часов. Молча. Пока не контратаковали наши. обузой для группы он не стал, как и обещал. Ни разу, шедший впереди Бёрд, не подтянул его отставшего тросом. Только теперь, войдя в капсульный, оставшись наедине с самим собой, Буров позволил себе слабый, еле слышимый стон. Ключица страшно соднила. Буров хмыкнул, подумав об американце. Вот же как бывает. Где-то около поселка Струги Красные, что под Псковом, они, возможно, стреляли друг в друга. Возможно, именно Бёрд, раздавая команды, ходил над ним, лежащим в окопе с переломанной рукой. А теперь они тут, за более чем сотню световых лет от родной планеты, и работают вместе. Они теперь соратники. Но что-то в рассказе Майкла настораживало. Тимофей прокручивал в голове историю американца и всякий раз спотыкался обо что-то невидимое, неуловимое. Некую нестыковку. Нет, вроде бы все гладко, не придерешься. Порой Бёрд выдавал такие подробности, что заподозрить его во вранье было просто невозможно. Только вот червячок сомнения, или же еще какой червячок, не позволял взять да и принять рассказ Бёрда за чистую монету. Что-то с ним было не так. Буров никогда не ошибался. Он прошёл в центр осиротилового отсека. Фонари скафандра поочерёдно выхватывали из темноты умолкшие прямоугольники приёмников и гигантские рисины капсул, в которых они очнулись. К ним-то он и пришёл. Начал Буров с той, что находилась ближе к изолятору, некогда занятому повреждённой. Его догадки должны были подтвердиться. Так и есть. Следы. В капсулах, где пробуждались космопроходцы, после отключения от электропитания проступили следы. Это была его личная теория, и никто на целом свете не знал о ней. Впрочем, не мудрено. Едва ли имелся еще хоть один такой же... Безнадежно влюбленный в квантовую механику, поклонявшийся уму одним смелым экспериментом, разрубившему Гордиев узел ЭПР-парадокса. Нет, были, конечно, разные люди. Но они иногда ошибались, а он — нет. Тимофей Тимофеевич открывал капсулы одну за одной. Кое-где следов, чего-то вроде размытого отпечатка тела на секционной подложке, не имелось. Буров заволновался. Он был близок. «Еще одна капсула. Есть следы. Тут пробудился человек. Другая крышка поднимается вверх. Все в порядке. След присутствует, пусть и не четкий, как предыдущие. Видимо, тут была Милош. Эх, жаль, что он не помнил точно, кто где пробуждался». В конце концов, осмотрев все четырнадцать капсул, Буров повернулся лицом к мрачному отсеку. Пальцы его холодели, дыхание учащалось. космопроходцев, включая поврежденную, пробудилось одиннадцать, а отпечатков тел в капсулах он насчитал 10.